Глава 71. первая Какое-то мгновение Томас смотрел прямо в черное дуло, ощущая только слабость и горечь поражения. Он закрыл глаза у него. В памяти всплыли первые строчки старинной молитвы. «Из глубины взываю к тебе, Господи! Господи! Услышь голос мой!» Затем раздался оглушительный грохот выстрела. Только это был не выстрел! Громко захлопнулась дверь, Паркс ушел. Томаса захлестнула волна непрошенного облегчения. Слава богу, пробормотал он, обращаясь к пустой ванной, не в силах определить, то ли это продолжение молитвы, то ли просто образное выражение. Однако тихое шипение газового нагревателя убило облегчение до того, как оно успело расцвести. Вода приближалась к точке кипения. Паркс бросил его на верную смерть. Томас с новой силой набросился на Пута, надеясь на то, что горячая вода их ослабила, растворила клейкий слой, произошло хоть что-нибудь. Однако изолента оказалась надежной. Сквозь паруш почти ничего не было видно. Найт не знал, долго ли еще сможет продержаться в сознании. Он попытался встать, но Путы держали прочно. Перекатившись как смог, Томас сунул голову под кран. Если ему удастся зубами включить холодную воду, он выиграет какое-то время. Приподнявшись, Снайд начал звать на помощь по-английски и по-японски. Пронзительные крики, отразившись от кафельных стен, заставили его вздрогнуть, но он продолжал вопить. Тут дверь распахнулась, Настяш. В какое-то мгновение Томас думал, что Паркс вернулся, чтобы его прикончить, но это оказалась Куми, за которой по пятам следовал Джим. Немедленно ни секунду она опустила руки в обжигающую воду и приподняла Найта, насколько хватило сил. Джим подхватил его под руки, и вдвоем они вытащили Томаса из ванны. «Паркс!» — выдохнул тот. Куми, молчаливые и сосредоточенные, как всегда в минуты кризиса, Направил на него струю холодного душа, а Джим пирочинным ножом перерезал за ленту. Томас растянулся на блаженно-холодном кафеле, не в силах говорить. Горнал задумчиво посмотрел на ванну, над которой поднимался пар, и заметил. — Я восхищаюсь твоим желанием приобщиться к местному колориту, Томас. Но в будущем все же посоветовал бы ограничиться душем. Защищая свой народ, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что изолента в оснащение традиционной японской ванны не входит, добавила Куми, вознеможение опускаясь на влажный пол.